Глава четырнадцатая Взгляд медиатора мне сильно не понравился но уже через мгновение он переключился на Гала, продолжив разговор с ним. Через минуту глава сделал нам знак следовать за ним и направился к зданию, которое было выбрано изначально. Как и сказал Черныш, нам позволили занять укрытие с условием, что мы не станем мешать группе раздора. К слову, в ней было аж 10 именованных. И далеко не все из них — люди. «Тройка Ноа Ноаэт» привлекла мое внимание, стоило только зайти в центральный вход трехэтажного здания». Медиатор все это время шел рядом с Галом и Боровым, что-то тихо объясняя им. Оба выглядели напряженными и слушали внимательно. Само здание оказалось довольно большим торговым центром с несколькими входами и выходами, а также множеством удобных площадок, смотрящих аккуратно на око хаоса. Тварь, кстати, располагалась всего где-то в полукилометре, и часть миазмов, испускаемых ей, добиралась до нас. Благо лишь небольшие обрывки, не способные отравить или обжечь, «Как это случилось с моей рукой?» «Ну и абразина. высказала общие мысли струна, когда мы вышли в центральную часть огромного магазина на втором этаже. «Идеальное место для наблюдения и будущей атаки. Огромные окна, поднимающиеся на несколько метров ввысь, и стеклянный потолок, позволяющий хорошо видеть происходящее вокруг торгового центра. Трек и Гал долго выбирали лучшее место для групп гильдии». Не такое приметное, как находящиеся рядом небоскребы и высотки, но тоже неплохо. Вид из окон и площадка, которая раньше была фудкортом, отлично подходили для наших целей. И легко могли вместить все группы гильдии. Жаль, что мы не единственные, кто положил глаз на этот торговый центр. «Не говори», — согласился со струной один из магов, имени которого я не знал. «Забрать себе хотя бы часть добычи будет непросто. Пять советников со своими людьми». Я перевел взгляд на Раздора и Борова. Наш глава закончил разговор и уже руководил подготовкой к атаке, носясь между группами гильдий. Трек и еще пара разведчиков куда-то скрылись, скорее всего, осмотреться. Мы же вовсю готовились. Первые атаки советников и их людей должны были начаться с минуты на минуту. Я вместе со своими бывшими кураторами занял один из секторов, на который нам показал Гал. По молчаливому соглашению... Аскеты и черныш расположились по обе от меня стороны, чтобы прикрыть на случай контратаки ока хаоса или отражения посланника. Как я понял, сейчас они были не так, чтобы очень полезны. У воина не было ни одной достаточно сильной дальнобойной атаки, которая могла бы преодолеть расстояние до твари, а его напарник специализировался на магии контроля и призыва. Вытащив метатель, я быстро проверил его состояние и вложил заряд бушующего огня. В целом, Мое оружие легко закинет снаряд и на 700 метров, и на 800, так что на этот счет я не переживал. Я настолько увлекся своим оружием, что появление человеческой фигуры в белой одежде рядом заметил лишь в самый последний момент, когда глава гильдии штандартов оказался по левую от меня руку. Край! Его голос вывел меня из задумчивости и заставил вздрогнуть. Сидящие рядом черныш шаскет также замерли, явно не ожидая, что один из сильнейших именованных города решит подойти к нам. Точнее, ко мне. Сейчас, когда смог его рассмотреть ближе, стало понятно, что он еще моложе, чем показалось в начале. Выглядел медиатор на 20 с хвостиком, не больше. Бледное, словно без единой кровинки лицо, и серебряный обруч, пристроенный на лбу с ярким красным драгоценным камнем. «Э -э, Все верно. А вы. Я внутренне подобрался, не зная, чего ожидать от этого странного типа. А то, что мужчина, напротив, странный, это сто процентов. У меня предчувствие буквально вопило о том, что нужно быть крайне осторожным. Мое имя Раздор. Парень едва уловимо улыбнулся, от чего я еще сильнее почувствовал себя не в своей тарелке. Уж очень хищной со стороны выглядела эта улыбка. Хочу предупредить. Лабиринт считает, что на тебе висит долг. И что это значит? Я замер, внимательно смотря на Раздора. Что за долг? И как мне его отдать? Хм, трудно объяснить. Но по какой-то причине структура начала считать, что ты не исполняешь какую-то важную директиву. Это не основные задания, но также обязательны для выполнения. Как бы проще объяснить. Раздор присел на стул, который недавно притащил аскет. Я краем глаза заметил, что оба куратора продолжали заниматься подготовкой к атаке на посланника, но при этом... Старались прислушиваться к нашему с медиатором разговору. Вот только, судя по озадаченным лицам, это у них не сильно получалось. «Ты, наверное, знаешь, что я медиатор?» — в полуутвердительной манере спросил меня раздор. Так уж вышло, что этот класс и смежные ему могут взаимодействовать со структурой лабиринта на... Он покрутил рукой, подыскивая подходящее слово. «Несколько ином уровне. Выше, лучше, понятнее». «Очевиднее. Но все равно недостаточно, чтобы говорить, что общаемся мы на «ты». «И что же я почувствовал, когда увидел тебя?» Он выразительно посмотрел на меня, вновь выдав одну из своих, уже понятно, что фирменных ухмылок. «Внимательно слушаю», — я подавил внутреннее раздражение. «Терпеть не могу, когда пытаются жонглировать словами и общаться недомолвками. Сразу хотелось дать ему подзатыльник. Жаль, это бы стало последним, что я сделал». Советник и глава гильдии внутреннего круга — это очень серьезно. Лабиринт формирует вокруг тебя поле возможностей. Он пытается подтолкнуть к выполнению нужного ему задания. И чем дольше ты будешь тянуть с этим, тем больше ситуаций будешь порождать вокруг себя. Поле возможностей будет постоянно расширяться — Парень огляделся, смотря на людей, суетящихся повсюду и демонстративно не обращающих на нас внимания, за исключением находящихся поблизости Аскета и Черныша. «Знаешь? А я даже, кажется, знаю, что за задание ты задолжал лабиринту. В связи с этим у меня есть предложение. Передай мне, инициатор, а я тебе мифический контейнер. Как тебе такое предложение?» Мне пришлось сделать над собой серьезные усилия, чтобы сохранить морду кирпичом и никак не выдать своего удивления. Вот же, черт. Он сейчас серьезно? Мифический? Его еще и передать можно? Не понимаю, о чем речь. Тем временем, сказал я, делая как можно более удивленный вид. Понимаю, рассмеялся парень. Ладно, настаивать не буду, но от слов не отказываюсь. И напомню что структура, в которой мы все находимся, пронзает все вокруг. Она управляет всеми процессами. И если ей что-то надо, она этого так или иначе добьется. если после очередной неожиданной неприятности рядом с тобой начнут умирать товарищи, то... Он не договорил, как бы намекая, чтобы я сам додумал окончание предложения. Поднял взгляд к потолку, к чему-то прислушиваясь, а затем поднялся на ноги. «Ну, кажется, начинается. Удачи тебе, край». «И помни о нашем разговоре», — сказал Раздор. «Если надумаешь, скажи своему главе, он сможет передать мне весточку». Медиатор сделал шаг и пропал, словно растворившись в воздухе. Неплохая способность, однако. То, что он сказал, конечно, заставляло задуматься. Естественно, я сразу подумал о ядре лабиринта, том самом предмете, что получил с 54-х врат, разобравшись с заблокированной землей изменений. Лабиринту было нужно, чтобы я принес и активировал этот предмет в одном из его храмов внутри города. Допускаю, что установив долг, он попытался этим ускорить меня. Не знаю. Все, что сказал, раздор шито белыми нитками. Почему? Потому что ни один другой медиатор, включая Борова из нашей гильдии, ничего такого не рассмотрел во мне. Да, может быть, тут много зависит от личной силы, но как-то сомнительно. Скорее это. Просто похоже на попытку надавить, что называется наугад. Сработает хорошо. Нет, просто напустишь загадочности. Мифический сундук и вовсе из разряда сказки. Сюда, из-за задания, обещающего мифическую экипировку, стянулись сильнейшие гильдии и кланы, включая пять членов Совета. А тут просто берут и предлагают такое. Нет, что-то не клеится. От размышлений меня отвлекли появившиеся рядом черныши аскет. Конечно, их интересовало, что хотел один из членов Совета города. Пришлось ответить, что меня попросили не рассказывать. Оба понимающие покивали и напомнили, что гильдия — это одна большая семья, если какая-то проблема, просто скажи, и мне обязательно попытаются помочь. Как и говорил Раздор, этап подготовки закончился. В зале появился Гал, и голосом начал отдавать команды. Одновременно с этим рядом с оком хаоса появились несколько быстрых белых звездочек, вившихся вокруг него. В очередной раз мне пригодился кратный прицел от арбалета. Он позволил в деталях рассмотреть происходящее сейчас рядом с оком. Звездочки в какой-то момент превратились в ослепительные по своей яркости кометы, выросшие до внушительных размеров, неожиданно ускорились и уже через мгновение с силой врезались в замершего посланника. Понятия не имею, чья это была магия, но Земля содрогнулась от этого удара. Мы находились рядом, чтобы почувствовать всю колоссальную силу взрыва. Ударная волна быстро докатилась до торгового центра, где мы находились, и обрушилась убийственной волной на защитное заклинание, которое выставили наши маги. Все вокруг затряслось мелкой дрожью. Появилось ощущение, что вот-вот и стеклянный потолок над нами рухнет, но неизвестное защитное заклинание выдержало. А уже через миг... Окружающий око хаоса мир взорвался от одновременного удара сотен и сотен иминованных. Краем глаза я заметил, как стоящие рядом члены клана Гала подобрались, ожидая приказа главы гильдии к атаке. Трек со своими людьми уже были здесь и поднимали свои метатели, заряженные самыми убойными зарядами. Где-то внутри торгового центра, кажется, в правом крыле, послышался отчетливый гул, а затем в посланцы рванули десятки белых расчерков, похожих на стрелы, Только сотканные из энергии. В полете они производили такой отвратительный скрипучий звук, что у меня занылись зубы, а по всему зданию распространился слабый запах озона, словно после грозы. Не иначе удар самого раздора, потому как дернулось тело посланника. А уже в следующем мгновении Око хаоса! ответила тот самый черный, всепожирающий луч рванул от посланника куда-то в сторону одного из зданий, откуда по нему шел самый мощный обстрел заклинаниями. Подобный луч еще совсем недавно без особого труда пробил насквозь одну из пирамид, в момент уничтожая ее. Здесь же появившийся полупрозрачный барьер принял на себя удар твари, выгнулся, но все таки выдержал. Благодаря отличной панораме, открывающейся с площадки торгового центра, я прекрасно видел, что щит, несмотря на свою внешнюю легкость, отлично держал удар. Чтобы сделать это, нужно иметь невероятные силы. Меня бы такой луч просто превратил в прах, как и всех, кто сейчас находился рядом со мной. Очень сомневаюсь, что наши маги, в том числе и гильд лидер, способны остановить такую силу. Начали! В этот момент вдруг где-то за нашими спинами рявкнул Гал и, показывая всем пример, создал нечто похожее на вытянутую черную стрелу. Я даже успел краем глаза заметить что-то вроде темного полупрозрачного лука в его руках. Воздух вокруг гала взвихрился, и в сторону посланника рванул убийственный снаряд. Я ощутил, как волосы на голове поднимаются. Магической энергия в эту штуку была ввалена просто немерено. Вслед за галом ударили и другие. Вслитно громыхнули метатели. Воздух загудел от количества снарядов и магических атак. Я тоже не остался в стороне. Пора так пора. Вдохнул и спокойно, на выдохе, спустил спусковой крючок метателя. Как и в прошлый раз, в плечо ударило, но оружие удержал. Тело ока хаоса, продолжающее висеть между двумя зданиями, расцвело в магических взрывах, сотрясаясь. Я видел, как тварь использовала какое-то поле искажения, похожее на индивидуальную защиту именованных, но намного выше уровнем. Оно с успехом отражало большинство направленных на него ударов, но не все то и дело появлялись ощутимые прорехи, в которые влетали особенно сильные и убийственные заряды и заклинания, отчего око начинало стремительно покрываться черной жидкостью, скорее всего, кровью. Вот до посланника долетели и наши снаряды. Мои руки на автомате перезаряжали метатель, а сам я внимательно следил, как большинство наших ударов вязнет в защите твари и не причиняет ей никакого вреда. Вот черные стрелы гала ударили в одну из брешей и, наконец, вонзились в тело монстра. Тот едва содрогнулся, но видимых ран или повреждений не появилось. Был ли нанесен урон? Не знаю. В этот момент все огромное тело существа накрыли сотни магических вспышек. Я видел, как око то и дело бьет куда-то своим лучом, срезая сразу целые секции домов, походя задевая некоторые из них. И мысленно очень надеялся, что этот луч никогда не сфокусируется на нас. Пускай рядом находился раздор... Но что-то сильно сомневаюсь, что его силы заточены под защиту от таких атак. К стыду своему, я пропустил миг, когда мой заряд бушующего огня достиг твари. Просто в какой-то момент все его тело вдруг залил золотой свет, а затем мир содрогнулся. Это очень походило на первый удар белыми кометами, только на этот раз у посланника было неплохо так прорежена защита, и мой выстрел в буквальном смысле разметал остатки ее брони. Око хаоса содрогнулось и начало стремительно покрываться черной субстанцией. Стук сердца, и тварь вновь содрогается. На этот раз уже сама наносит удары, исторгая из себя тысячи убийственных отражений посланников невыразимого хаоса. «Войны! Приготовиться к волне!» Слышу, как кричит Гал и вновь поднимаю метатель, чтобы в очередной раз разрядить его. Вижу, как шумные стрелы, которые посылает находящийся в здании один из советников, врезаются в открывшуюся брешь и без труда оставляют огромные зияющие раны на теле монстра, из которых толчками течет черная маслянистая жидкость. Нас все таки замечают. Убийственный луч прочерчивает дорожку и ударяет по торговому центру, в котором мы скрываемся. Ему хватает мгновения, чтобы разрушить нашу магическую защиту. Черный луч... Перерезает магазин слева направо, стеклянный купол над головой лопается, и тысячи осколков падают на нас сверху. В ушах звенит от взрыва в момент удара. Гал что-то кричит, отдавая приказы. «Кровь!» Вижу где-то слева перекрученные и раскуроченные тела, какую-то из групп накрыла. «Проклятье!» При этом осознаю, что основной удар пришелся не по нам, а по отрядам раздора. Аскет с ног до головы, залитый кровью, проносится мимо, видимо, бежит уничтожать подпирающиеся к нам отражения. Плевать, я поднимаю метатель. Нужно убить эту штуку до того, как она ударит еще раз. Так думаю, не только я. Вижу, как наши продолжают поливать твари из разных орудий и невероятными по силе заклинаниями. С хлопающим звуком стреляю второй раз, в плечо вновь бьет приклад. На автомате перезаряжаю оружие, отчетливо слышу где-то рядом крики боли как и предполагал, кого-то сильно задело. Что там говорилось в описании к зарядам бушующего огня? Есть опасность разрушения пространства, если будет использовано больше двух выстрелов в одном месте. Как любопытно. В это же время второй мой заряд достигает Ока, Несмотря на то, что твари удается отчасти восстановить защиту, другие именованные советники не собираются давать ей возможности прийти в себя. Вижу, как на монстра сверху падают самые настоящие огромные горящие метеориты оставляя на его теле страшные раны, с которыми не получается справиться его регенерацией. Вновь появляются светлые звездочки, только на этот раз больше десятка штук. Превращаясь в стремительные кометы из белого огня, они с невероятной скоростью влетают в висящего посланника одна за другой, заставляя того содрогаться от боли. Вспышки, вызывающие отражение, ускоряются, а лучи смерти чертят новые, огромные траншеи в попытке задеть хоть кого-то из врагов ока. Мой второй выстрел оказывается не таким удачным. На этот раз он попадает в восстановленные искажающие щиты. Но даже этого хватает, чтобы на секунду ослабить их, и сразу несколько следующих за моим снарядом ударов создают другие бреши, нанося болезненные раны посланнику. Жаль только не убивая его. С момента, как начался бой, еще не прошло и минуты, а мы уже кого-то потеряли. Краешком сознания я слышу, как группа целителей что-то кричит, привлекая внимание к особенно тяжелым раненым. А еще где-то внизу наши воины, вместе с именованными из группы штандартов, сталкиваются с отражениями. Пол под ногами ходит ходуном, но это не мешает мне вновь прицелиться и на выдохе послать третий снаряд. Получи урод! шепчу едва слышно. Не знаю, везение ли это или что-то иное, но в момент, когда мой третий заряд достигает монстра,. Его щиты оказываются сбиты сразу десятком белых стрел и падающими метеоритами. Часть мясных отростков, которыми око удерживало себя на весу, уже разорвана. Оно практически падает, но все еще каким-то чудом держится. Заряд влетает в него аккурат в тот момент, когда искажающая защита падает и врезается прямо в незащищенный глаз. На нем уже к тому моменту множество кровоподтеков, но тварь все еще держится. Заряд бушующего огня взрывается и тут же порождает рябь в структуре самого пространства. Оно словно бы деформируется под действием кривого зеркала, а затем лопается, не выдерживая. По ушам всех присутствующих людей бьет неестественный виск. Внутри поднимается волна ужаса, которую я с огромным трудом останавливаю. В это же время по телу монстра проносится особенно мощная волна дрожи. Сразу несколько черных лучей бьет в разные стороны, в том числе и просто в небо. В умирающее око... Продолжают сыпаться сотни сильнейших зарядов метателей и заклинаний. Тварь не выдерживает, и бесформенным куском гниющей плоти падает на землю, погребая под собой район в несколько десятков метров. Мой браслет гудит так, что готов оторвать руку. Успеваю мельком посмотреть лог и выдыхаю. Внимание! Уничтожение посланника невыразимого хаоса. Прогресс один из одного. Выполнено. Внимание! Открытие титула!